— Желание выполнено, мой господин и повелитель, — сказал Китап и зевнул. — еще три моих желания, Джин, не забывай, — напомнила Тиана. — Конечно, конечно, — кивнул Джин. — Бери в руки лампу и приказывай. Тиана огляделась. — А где лампа? — Ой, какая жалость! — Китап всплеснул руками. — Ну надо же, лампа осталась в пустыне. — Ничего, прелестная госпожа, вы можете в любой момент забрать ее и приказывать.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 Такой симпатичный парень, но ну, обманщик и трус. Верно, Трикс? Трикс не ответил. Он лежал у ручья и жадно пил. Мгновение Тиана колебалась, а потом отбросила сомнения и тоже бросилась пить. Но, как и положено, высокородной княгине она благопристойно зачерпывала воду ладошкой, а не глотала прямо из ручья.